Кремль, дом Борисов, Стражу у крыльца, Федор под окном, нищий. Дайте, милостыню, Христа ради. Поди прочь. Не велено говорить с заключенными. Поди, старик, я беднее тебя. Ты на воле. Ксения. под покрывалом подходит так же, как мы. Брат и сестра, бедные дети, что пташки в клетке. Есть о ком жалеть, проклятое племя. Отец был злодей, а детки невинны. Яблоко от яблони недалеко падает. Скажется, к нам бояре идут. Это Голицын? Масальский? Другие мне незнакомы. Ах, братец, сердце замирает. Расступитесь! Расступитесь! Бояре идут! Колицын, Массальской, Молчанов и Шерифеддинов. За ними трое стрельцов входят в дом. Зачем они пришли? верно приводить присяги Феодора Годунова. В самом деле. Слышишь, какой в доме шум? Тревога. Дерутся. Слышишь? Виск. Это женский голос. Взойдём. Двери заперты. Крики замолкли. Отворяются двери. Массальской является на крыльце. Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Что ж вы молчите? Кричите! Народ безмолвствует.